Утром Байдара Орлова направились вдоль берега на юго-восток. Вокруг временного лагеря Невельского щебетали птицы. Офицеры весело умывались водой из лимана. Даже врач Берг, любивший, чтобы ему сливал воду на руки вестовой, в такие минуты Берг больше чувствовал, что он не какой-нибудь цивильный лекарь, а военный врач. Сейчас, раздевшись до пояса, плескал себе на грудь воду и довольно приговаривал. Пресная господа, не несоленая. Трещали костры под котлами сухой. Вчера вечером жители селения, у которого остановились велеботы-шлюпки, натаскали морякам столько рыбы, что Берг, ведавший во время плавания отряда питанием, опасался, как бы она ни пропала. «Ничего, ваше благородие!» — успокаивал его Пашка Попов. «Рыба, не мясо, управимся!» И, по примеру, Геляков высасывал мозг из головы Сазана, предложенный ему лично таким же, как он, молодым Геляком. «Брось, Попов, брось сейчас же!» — закричал, хватаясь за голову Берг. «Расстроишь живот, мне за тебя от командира выговор будет». «Так они же едят!» — с сожалением бросил Пашка голову в костер. А с рыбой, как и предсказал Попов, управились. «Помахай-ка целый день веслами, для этого силёнка требуется...» «А откуда она, если не поешь вдоволь?» Весь вчерашний день, очалив от Байкала, шли вдоль гористого берега, образующего порой небольшие заводи. «Ах, как хотелось причалить такой заводи, походить по лесочку! Вон там и березка шевелит листвой, и тополь пахнет медом, и осинка дрожит, как девка, уйдя за околицу с парнем. Там и ягода должна расти». Однако приходилось держаться глубин, обнаруженных лейтенантом Казакевичем, вновь и вновь бросать лот, уточняя проход из Лимана в Амур. Так что, если весь вчерашний день трудились без передышки, то таким же, если не более напряженным, обещал быть и сегодняшний. Утром чуть свет матросы Горбунов, Лебедев и с ними, конечно, Пашка, полазили в кустах, насобирали малины и смородины, каждый по фуражке. Принесли и для командира с офицерами. Собрали бы больше, да в кустах оказалось столько комаров, что никакой ягоды не захочешь. В этот день обогнули мыс Табах и вошли в Амур. Глубины, к радости Невельского, держались приличные. Из Охотского моря в Амур, по открытым уже глубинам, могли проходить сюда с осадкой до 12 футов значит без опаски мог подняться сюда и байкал всё было буднично и просто вельботы шлепки покачивала уже не лимана а сама река по правому берегу ее поднимались горы с непролазным лесом левый берег у воды заканчивался песчаной косой а отступив от неё возвышался протяженный холм горы здесь отступили на север На западе, с той стороны, откуда катил свои воды да Амур, висело раскаленное солнце, но зноя от близости воды не чувствовалось. Борясь с речным течением, матросы налегали на весла, но вельбот и шлепка продвигались медленно. «К берегу», — приказал Геннадий Иванович и подумал, — «хоть бы труба просигналила, что ли. Вот и доказано, что не теряется Амур в песках, хотя и нанес их немало в лиман». Не теряется, а наоборот, ноговоден. И какое течение, какая сила. 17 июля перевалили на правый берег мысу, который местный житель называли Мео, и начали возвращаться от него к мысу Пронге, что на берегу Татарского залива. «Так залив или пролив?» — раздумывал Геннадий Иванович. По течению можно было бы добраться до мыса Пронге и побыстрее, но продвигались с промерами, производили съемки и опись берега, и достигли мыса только 19 -го. В тот же день, обогнув его, взяли курс к югу, ожидая встретить перешеек, соединяющий Сахалин с материком. Берега здесь тянулись низменные с хвойным лесом и унылыми марями, и всем своим видом не обещали впереди ничего хорошего. Но они же и спасали, когда налетал вдруг ветер с юга. Сначала он дул ласково и тихо, освежая разгоряченных гребцов Потом быстро крепчал, набирал силу и поднимал такую толчую волн, что шлюпки, а случалось и вельбот, быстро заливало водой и приходилось, чтобы не потерять уже определенные глубины, буквально выбрасываться на берег, пережидать, пока утихомирится южак. На третий день пути от мыса Пронге Сахалинский берег, до этого еле различимый, а порой вообще невидимый, с заводным простором и дымкой, постепенно, чем дальше, тем заметнее, стал приближаться. «Залив, пролив!» — гадал Невельской. «Похоже, что залив!» — крикнул со своей шлюпки подпоручик Попов. Геннадий Иванович промолчал. А Сахалинский берег все приближался. Даже матросам и из разговоров офицеров, уже знавшим, что их отряду предстоит определить, остров или полуостров, это самая земля Сахалин, было интересно, чем же завершится поход. Пашка Попов, сидевший за веслом при каждом удобном случае, пытался обернуться и, ничего не разглядев, посматривал на подпоручика Попова. «Но разве по чужому лицу что-нибудь поймешь?» но вот лев александрович привстал передал рулевое весло лебедву а сам поднес глазам подзорную трубу что там ваше благородие не выдержал пашка да вроде бы полуостров ответил подпоручик когда сахал и матери казалось сомкнулись врач берг в виде волнения командира утешая его сказал ну и пусть полуостров главное это сделали открыли проходца в амур с моря Геннадий Иванович на это ничего не ответил. Ему показалось, что берега опять стали расходиться. Марсовый шестаков, плывший на шлепки Попова и бесподзорной трубы, хорошо различавшей самые дальние предметы, вдруг, боясь ошибиться, сказал подпоручику, «Ваше благородие, а берега расходятся. Позвольте мне на минуту вашу трубу». И, подстроив окуляр, радостно выкрикнул, Пролив тама, пролив! Через некоторое время многие заметили все расширяющуюся полоску воды между Сахалином и материком. И тут вновь подул безобидный поначалу встречный ветер Зюйда. Не хотелось думать, что он в такой ответственный момент может разгуляться, как частенько уже бывало, и поднимет сулуй. Но ветру, что дадут матросов и их командиров, Уже через полчаса он окреп и принялся трепать суденышки. Опять волны перехлестывали через борта, окатывая брызгами людей. «Вычерпывай воду! Вычерпывай!» — распоряжались смичмены Гейсмар и гроты. Матросы и без команды старались, кому хочется сидеть в воде. Но скоро четырехключная шлюпка, угрожающая, наполнилась водой, и Гроте направил ее на берег. Не ожидая, когда окончательно зальет, следом причалила шестерка, а затем и в льбот. Досадая, что это случилось на виду мыса Лазарева, просидели на берегу часа три. Здесь обсушились и прикусили вместо обеда, и когда южный ветер начал стихать, вновь двинулись в путь. Никто не расставлял здесь творных и иных знаков, да и не скоро появятся вехи и бакины, и в Лимане, и в проливе. Только лот да чутье командира помогали выбирать глубины. Геннадий Иванович уже знал, что на глубоких местах течение сильнее, и оно ветреную погоду вызывает на фарватере волнение больше, чем на отмелях. И в штиль глубокие места выглядят иначе, чем отмели. Наконец достигли мыса Лазарева. Как раз здесь Иван Федорович Крузенштерн, иноземцы Лаперус и Браутон, и недавно поручик Александр Михайлович Гаврилов из российско-американской компании отмечали низменный перешеек И опять, хотя труба и не трубила, перешейка не оказалась. Вместо него искрился под солнцем довольно широкий пролив. Когда измерили расстояние от мыса Лазарева до возвышавшегося на Сахалинском берегу мыса погоби оказалось, что их разделяет проливshireной в 4 мили с наименьшими глубинами в 5 саженей. Вот так, судре мой Карл Гельмович, вот так, чуть не произнес слух Невельской, вспомнив графа Неселероде. Не теряется Амур в песках, и Сахалин вовсе не полуостров. Плавание по Татарскому проливу продолжалось, продвигаясь на юг 26 июля достигли широты 50 градусов 40 минут. До этой широты, поднимаясь на север, доходили Лаперус и Браутон. Отсюда, если смотреть назад в сторону мыса Лазарева, действительно могло показаться, что Сахалинский и Материковый берега соединяются. Но пролив существовал.